Глава третья. Как я оказалась в этом доме. Часть вторая. Наш с м а р ь я н н й военный совет затянулся почти до полуночи, так как умничка Лада колбаски, сыр у и хлебушку добавила еще и бутылочку хорошего коньячка. За т о результатом его с т а в л листочек, на котором четким почерком подруги был расписан план действий, состоящий из двух пунктов, вернее трех. Но третий пункт можно было использовать только после первых двух, да и то через полгода. На утро отвратительно б о д р а я подруга, растолкала у меня не свет не заря, изычным голосом с к о м а н д о в а л а п а н ъ е м нам нужно к Натариусу". Приученный отцом генерал у н е спорит с такими четкими распоряжениями. Я подскочила с кровати, с космической скоростью привела себя в порядок, и вскоре мы уже ехали в н о т а р и а л ь н у ю контору. Где работал давний марьянин поклонник л ё н я Банников. Увидев в окно нашу парочку широко шагающую, гренадерского роста и вызывающую уважение комплекцию Марию и с е м е н я щ у ю за ней словно балонка на поводке меня, л ё н я выскочил из своего кабинета, в ы п и х н у л в коридор странную женщину, принявшуюся кричать, что сейчас ее очередь, с великими почестями провел нас Марьяна к себе и усадил в кресло. Вернее Марию он нежно усадил, а мне просто ткнул пальцем, показывая, куда я могу пристроить свой т у щ и й Совсем е м у неинтересный зад. Но я даже не обиделась. л е н я при виде моей подруги разум теряет напрочь, поэтому остальные женщины просто сливаются для него в одну серую массу. Даже такие красавицы, как я. Пока л е н я ворковал и нарезал круги вокруг моей подруги, я немного вздремнула в своем удобном креслеце. Триста граммов коньяка залитые с вечера в мою мелкую персону. Не способствовали сегодня ни бодрости тела, ни активности духа. Зная, что до брачной игры л ё н и затянется надолго, я спокойно пристроил голову на спинку и закрыл а глаза. Разбудил меня голос м а р ь я н ы "Снежанка, давай свое завещание". Не открывая глаз, я показал пальцем на сумку и снова упала в дремоту. В следующий раз пришлось открыть глаза, когда Марис овала мне в ладонь ручку, требуя поставить подписи на документах. в с е т а к ж е не разлепляя глаз, я п о д п и с а л а там, куда наткнула пальцем, и в третий раз провалилась б о ж е н а за б ы т ь е Вставай, подруга. Меня подхватили под руку, и п р о в о ж а е м ы е л е ю н и н ы м неудовлетворенным поскуливанием мы погрузились в такси и поехали дальше. Эх, вздохнула подруга, когда т у щ а я ф и г у р а ее п о к л о н н и к а м а х а ю щ е г о нам вслед, с к р ы л а с ь за поворотом. Наверное, все-таки надо дать ему доступ к телу. А то даже жалко его с т а н о в и т с я Такие обломы каждый раз. Ты же не любишь и рыжих? Удивилась я. Ну, промычала подруга невразумительно и как-то подозрительно п о р о з о в е л а Так, протянул я зобным голосом. А ну рассказывай, что там у вас было, пока я спала. Да ничего не было. Еще больше зарумянилась моя г р е н а т е р ш а Ну, поцеловались пару раз, пока ты храпела и все. Марья отвернула от меня лицо, заставив насторожиться. Ой, кажется, мы ее теряем. Смотри, подруга, главное не п о т е р я й девичью честь и женское достоинство, раздавай такие щедрые авансы. Припугнула я. Ты думаешь, надо было с ним поосторожнее? Заволновалась Марья, в ы т р е ш и в на мне глаза. Конечно, п о о с т о р о ж н е й с л ю н й так уж тучная, никаких доступов до тела еще лет пятнадцать. А там глядишь, он уже и сам расхочет, и твоя честь будет в гарантированной безопасности. С т р о г и м голосом предупредил я побледневшую подругу, и еще пальцем погрозила, чтобы знала, что непотребств мы не допустим. Да ну тебя! Осерчала она и недовольно сопя отвернулась к окну. Ладно, не парься, л е н ь тебя и пять лет ждать будет, никуда не денется. Если только какая-нибудь дамочка из борной страны по с у м у Не явится к нему доверенность оформлять. Ты мне лучше расскажи, что я там подписывал у него в кабинете. Перевела я Тиму. Ты думаешь, к нему в контору может с м а и с т к а прийти? Не отвечая на мой вопрос, ужаснулась подруга. Или сам б и с т к а Зло вредно дополнил я. Больше м не разговаривали до самого конца поездки. Марья тяжело вздыхала, ее р з а л а на сиденье, шевелила губами, опять з а д ы х а л а Наверное. Подсчитывал вероятность появления в пределах люльного взгляда женской сборной по штанге или метанию молота. А я смотрел в окно и прикидывал: через сколько дней прилетит из-за Европы мой п а с ы н о к которого я никогда в глаза не видел, а зато слышал кое-что неприятное. И как скоро начнется резня, з а н и м а е а я наследством о е г о покойного супруга, которой я, скорее всего, благополучно проиграю.